Глава вторая. Убить прошлое. В глубины Атлантида. Когда за ней пришли охранники, опалк обои предпринимала тщетные попытки левитировать. Это она умела делать в детстве, пока не стала преступницей. После этого нарушились тонкие магические связи между ее нервными клетками, которые, как считают специалисты, являются источником магии. Ее магические силы могли вернуться, если бы не гипофиз – Человеческая железа, которую ненадолго вживили в гипоталамус опал. Левитация — искусство непростое. Особенно для пикси с их ограниченными возможностями. Обычно этого состояния достигают только хэй хей монахи третьего уровня. Но опал овладела левитацией еще с пеленок. И именно тогда ее родители впервые поняли, что их дочь — ребенок необычный. «Итак, — думала она, — я хотела стать человеком. Это была ошибка, и я знаю, кто виновник». «Кентавр Жерепкинс, это он виноват! Надеюсь, он погибнет во взрыве!» Опал самодовольно хихикнула. Было время, когда она, коротая время в тюрьме, обдумывала все новые и новые казни для Кентавра, но теперь великодушно была согласна на то, чтобы Жерепкинс просто погиб вместе со всеми при предстоящих взрывах. Для жены Кентавра у нее тоже имелось на примете парочка сюрпризов. Но это так, дело второстепенное, которое не займет много времени. «Это показатель того, как я далеко зашла», — продолжала думать Апал. «Пожалуй, я повзрослела. Теперь пелена с глаз спала, и я вижу свое истинное предназначение». Когда-то Апал была просто напористой и безжалостной конкурентом бизнес-леди с папиными деньгами. Но в какой-то момент, в годы занятий запрещенными экспериментами, она позволила черной магии завладеть ее душой и стала бессердечной настолько, что готова была теперь уничтожить свой собственный город». Она хотела положить к своим ногам весь мир и готова была рискнуть всем и пожертвовать кем угодно, лишь бы исполнить это желание. «Теперь все будет иначе, поскольку со мной будут бесстрашные войны, покорные моей воли, Древние бойцы, готовые умереть за меня». Опал сосредоточилась и попыталась установить мысленную связь со своим вторым «я», но в ответ лишь получила белый шум, излучение страха. «Она знает», — решила Опал. Бедняжка. Но сочувствие к своей младшей половинке длилось у нее недолго, поскольку заключенная в тюрьму Опал не интересовалась прошлым. «Я просто стираю память», — думала она, — «и больше ничего». Очень удобный способ взглянуть на все это. Дверь ее камеры превратилась в облачко газа, и Опал не удивилась, увидев в нем смотрителя Тарпона Винниаю, матерого чиновника, не проведшего, кстати, ни единой ночи под луной. В окружении двух коренастых пикси-охранников. «Смотритель!» — сказала Апал, не прекращая свои попытки левитировать. «Вместе с вами явилось мое помилование!» Тарпону было недолюбезностей. «Мы перемещаем вас к обой. Пойдемте без вопросов!» Он сделал знак охранникам. «Свяжите ее, парни!» Коренастые пикси стремительно вошли в камеру и без единого звука связали руки Апал. Хренастые пикси были особым видом, эволюционировавшим только в Атлантиде с ее высоким давлением водной окружающей среды и очистительными сооружениями на основе водорослей. Все это постепенно увеличило количество таких существ. Они отличались сильными мускулами, но это, очевидно, шло во вред их мозгам. Такие пикси становились идеальными тюремными охранниками, не считающимися ни с кем, кто был мельче их, хотя сами едва умели ставить свою подпись. Прежде чем опал раскрыл рот, чтобы возразить, охранники натянули на нее антирадиационный скафандр и обмотали вокруг талии тремя прочными веревками. Смотритель облегченно вздохнул, словно опасался, что опал сможет каким-то образом обезвредить его охранников. «Хорошо, хорошо», — сказал он, промокая свой высокий лоб платком, — «отведите ее вниз. Не прикасайтесь к трубам и постарайтесь реже дышать». Охранники схватили Апал, словно свернутый ковер, и быстро поволокли из камеры через узкий мостик, соединявший коридор с камерами с основным помещением тюрьмы, к служебному эскалатору. Апал улыбнулась за толстым свинцовым окошком своего шлема. Сегодня действительно был день, когда мужчины носят ее на руках. Затем она послала мысленное послание своему младшему я на поверхности. «Я чувствую тебя, сестра!» Кабинка подъемника опустилась сквозь сотни метров мягкого песчаника в маленькую камеру, выложенную из сверхпрочных материалов, добытых с поверхности нейтронной звезды. А Пал поняла, куда они прибыли, и хихикнула, вспомнив глупого эльфа, спросившего на лекции в институте, из чего сделаны нейтронные звезды. «Из нейтронов, мой мальчик!» рявкнул тогда профессор Легуминус. «Из нейтронов! Это следует из названия!» Камера была самой дорогостоящей постройкой на планете, хотя внешне больше походила на печь для обжига цемента, На одном ее конце находилась дверь подъемника, а на другой нечто наподобие четырех труб для запуска ракет. А посреди камеры стоял невероятно толстый мрачный гном. «Что за дела?» – пробурчал он, недовольно тряся животом. Охранники швырнули опал на серый пол. «Приказ, дружище!» – сказал один из них. «Засунь ее в трубу!» Гном отрицательно покачал головой. «Я никого не сую в трубу. Эти трубы предназначены для стержней». «Нам известно!» произнес второй охранник, очень гордый тем, что сумел запомнить информацию, которую должен был передать. «Что один из реакторов отключен, поэтому труба должна быть пустой». «Звучит неплохо, Крепыш, за исключением должна быть в конце», — проговорил гном, которого звали Колин Аскопи. «Но даже если так, мне нужно знать, будут ли последствия от того, что я суну кого-то в трубу, хуже, чем если я туда его не засуну». Чтобы осмыслить такое длинное и очень сложное предложение, охранникам потребовалось несколько минут. Но и тогда они вряд ли смогли бы что-то ответить. Однако на помощь им пришел зазвонивший телефон Колина. «Минутку», — сказал Колин и взглянул на входящий номер. «Это смотритель». Колин изобразил на лице улыбку и вежливо сказал в трубку. «Алло, инженер Аскопи слушает?» Слушал Аскопи довольно долго, «Иногда вставляя ага, а затем отключился». «М-да», — произнес он, ткнув носком ботинка в антирадиационный скафандр. «Пожалуй, лучше запихнуть ее в трубу». «Полис плаза, гавань, нижние уровни». Пип помахал перед камерой своим телефоном. «Ты слышишь что-нибудь? Потому что я нет. Никто не отвечает, хотя у меня пять полосок. Связь доступна по всей планете. Проклятие, попробую позвонить на космический корабль». Элфи тронула сенсор микрофона. «Мы все делаем настолько быстро, насколько возможно. В настоящее время опал кобой в камере подъемника. Нам нужно еще только десять минут». Пип пропел противным голосом. «Никогда не лги, просто уходи. Не рассказывай сказки или загремишь в тюрягу». Жребкин поймал себя на том, что тихонько подпевает. Это была песенка из заставки мультика про Пипа и Кипа. Элфи покосилась на него. «Прости». Смутился кентавр и замок. Артемис начал терять терпение от бесполезных переговоров. «Они просто водят нас за нос. Они вовсе не собираются освобождать опал. Нам нужно смываться, хотя бы в залы шаттлов. Они выстроены так, чтобы выдержать даже выбросы магмы». «Мы и здесь в безопасности», — возразил Жеребкинс. «Реальная опасность угрожает Атлантиде. Именно там другая опал». «Ты говорил, и я с тобой согласен, что серьезные взрывы теоретически могут случаться только с живыми существами». «Теоретические взрывы остаются теоретическими, пока не подтверждены на практике», — ответил Артемис. «А со столь многими...» Он оборвал фразу на середине, что было на него совсем не похоже. Артемис терпеть не мог неправильную речь и дурные манеры. Он побледнел, как мел, и шлепнул себя ладонью по лбу. «Дурак! Дурак!» «Жеребкинс, мы с тобой два идиота! Я не ожидал нестандартного мышления от офицеров подземной полиции, но ты, ты!» Элфи узнала этот тон. Она слышала его во время предыдущих приключений и, как правило, перед тем, как дело катилось к катастрофе. «Что такое?» — спросила она, заранее опасаясь, что ответ может оказаться ужасным. «Да», — обиженно подхватил Жеребкинс. «Почему это я идиот?» Артемис провел указательным пальцем по диагонали вниз и на юго-запад, в направлении клиники Ж. Аргона. «Кислородная камера притупила мои чувства», — сказал он. «Клон! Но паль! Она живое существо! Если она взорвется, мало никому не покажется!» Жеребкин с бешеной скоростью принялся искать в компьютере файл клона на веб-сайте Аргона, а затем лихорадочно просмотрел его. «Нет», — проговорил он, — «я думаю, все будет в порядке». «Апал отдала свою ДНК до темпоральной развилки». Артемис по-прежнему злился на себя за то, что забыл о Клоне. «Мы были на краю гибели», — проговорил он. «Если бы Нопаль создали позднее, моя тупость многим бы стоила жизни». «Нам есть еще кого спасать», — успокоил его Репкинс, «И мы должны спасти всех, кого сможем». Кентавр приподнял плексиглазовую крышку на стене и нажал находившуюся под ней красную кнопку. ту же секунду по всему городу тревожно завыли сирены. Их звук напоминал рыдание матери, получившей кошмарное известие. «У нас нет времени ждать санкцию Совета», — сказал он трубе Келпу, кусая ноготь. «Многие успеют укрыться в залах шатлов. Но нам на всякий случай нужно привести в готовность бригады реаниматологов». Дворецкий ужасала мысль о том, что он может потерять Артемиса. «Смерть никому не угрожает», — насупился он. «Технически смерть угрожает всем». Не согласился его босс. «Заткнись, Артемис!» Крикнул Дворецкий, забывая о собственной профессиональной этике. «Я обещал твоей матери сохранить тебя, а ты вновь ставишь меня в положение, когда моя храбрость и мастерство ничего не стоят». «Дело сложное», — сказал Артемис, «и я не хочу, чтобы меня обвинили в последней проделке опал». Таким красным лицо Дворецкий Артемис не видел еще никогда. «Ты думаешь, что тебя могут обвинить? Что ж, тогда я тоже тебя обвиняю». «Мы едва избавились от последствий твоего последнего заключения и тут же по горлу увязли в новом». Казалось, что этот взрыв гнева Дворецкий потряс Артемиса сильнее, чем смертельно опасная ситуация. «Дворецкий, я не понимаю, откуда такие мрачные мысли?» Телохранитель потер свою коротко стриженную голову. «Сам не знаю», — вздохнул он. «Но в последние годы постоянно что-то случается. Одно за другим. Гоблины, путешествия во времени, демоны...» «Теперь это место, где все такое... такое мелкое...» Он вновь глубоко вздохнул. «Окей, забудем все, что я сказал. Я снова в порядке. Итак, вперед, каковы наши планы?» «Эвакуация», — сказал Артемис. «Больше никаких переговоров с этими занимающимися захватом заложников тупицами. Они выполняют свои инструкции. Закрыть двери, и они примут на себя часть ударных волн». «Мы делаем свое дело, человек». произнес труба Келп. «Все население города через пять минут будет находиться в точках сбора». Артемис размышлял, меряя комнату шагами. «Прикажите своему народу бросить все оружие в колодцы с магмой. Бросьте туда все, что могло быть сделано на предприятиях Кабой. Телефоны, игрушки, все». «Все произведенное Кабой оружие изъято», проговорила Элфи. «Но в некоторых старых нейтринных ружьях могла остаться пара чипов». «Часть оружия Кабой изъято», Виновато поправил труба «Урезание бюджета? Вы сами знаете!» Пип прервал их приготовление, буквально всунувшись в объектив камеры. «Эй, полицаи, мне это надоело. Скажите же что-нибудь. Даже можете соврать, нам это по барабану». Артемис нахмурился. Ему не нравилась такая развязность в ситуации, когда на карту было поставлено столько жизней. Он указал на микрофон. «Можно мне?» Труба, не переставая куда-то звонить, сделал рукой неопределенный жест, который можно было истолковать как угодно. Артемис решил считать его утвердительным. Он приблизился к экрану. «Слушайте меня, отморозки. Это Артемис Фаул. Наверное, вы слышали обо мне». Пип усмехнулся, и маска повторила его гримасу. «О, Артемис Фаул, вундеркинд. Да, мы слыхали о тебе, верно, Кип? Артемис Фаул, ирландский парень, который гонялся за лепреконами». кивнул Кип, перебирая ногами. Уверен, что все слыхали об этом острике самоучки. Эти двое тупые, подумал Артемис. Они тупицы слишком много болтают. Я должен использовать их слабости. Он попробовал применить хитрость. Я полагаю, что говорил вам, чтобы вы зачитали свои требования и больше ничего не мололи. Маска Пипа изобразила смущение. Ты говорил нам? Артемис добавил в голос жестокости. Мои инструкции, идиоты, были таковы. Зачитать требования, выждать положенное время и затем пристрелить Пикси. Не помню, чтобы кто-то упоминал о переговорах. Маска Пипа нахмурилась. Как мог Артемис Фаул знать инструкции, которые они получили? Твои инструкции? Мы их от тебя не получали. В самом деле? Тогда объясните мне, откуда я знаю их до мелочей. Маска Пипа не справилась с гримасами, которые быстро менялись на его лице, и застыла. «Я... я...» «И скажите, откуда я точно знаю чистоту волны, по которой держать связь с вами?» «Так ты не в с плаза?» «Конечно нет, идиот! Я в точке встречи и жду опал!» Сердце Артемиса учащенно забилось. Он подождал секунду, давая своему сознанию соединиться с подсознанием и рассказать ему о том, что он распознал на экране. Нечто на заднем плане. Нечто очень знакомое. Стена позади пипа и кипа была неопределенного серого цвета и грубо отштукатурена. Обычная отделка для стен на фермах во всем мире. Похожие стены были и в поместье Фау. Бубум! Это грохотало его сердце. Артемис сосредоточился на стене. Однообразно серая, за исключением сети разбежавшихся по штукатуре трещинок. Память нарисовала картинку. Шестилетний Артемис гуляет с отцом по их поместью. Они проходят мимо стены сарая на верхнем пастбище. Юный Артемис показывает на эту стену и говорит «Видишь, папа, эти трещины образуют карту Хорватии, которая когда-то входила в состав Римской, Атаманской и Австро-Венгерской империи Габсбургов. Ты помнишь, что Хорватия объявила о своей независимости от Югославии в 1991 году?» Это была она. На стене позади Пипа и Кипа. Карта Хорватии, хотя в свои 15 лет Артемис знал, что сейчас береговая линия побережья Далмации несколько изменилась. «Они в поместье Фаул», — догадался Артемис. «Но почему?» В памяти всплыли слова доктора Аргона. «Поскольку количество остаточной магической силы здесь зашкаливает, некогда в поместье Фаул произошло нечто грандиозное с точки зрения магии». Артемис решил довериться своей интуиции. «Я жду опал в поместье фаулов», — сказал он. «Так ты тоже в поместье фаул», — воскликнул Кип. Пип моментально обернулся и выстрелил своему напарнику прямо в сердце. Гнома откинуло назад на стену, и от удара осыпалось облачко пыли. Струя крови хлынула из отверстия в груди гнома и слегка пульсируя стекала по ребрам, напоминая вытекающую из опрокинутой банки краску. Маска на лице Кипа карикатурно изобразила удивление, — Затем кожа на лице гнома стала остывать, и пиксели маски замерли. Неожиданная смерть потрясла Артемиса, однако припомненные слова Аргона потрясли его еще больше. Итак, он оказался прав дважды. За этим делом стояла опал, а местом встречи было поместье фаулов. Но почему? Что здесь произошло? «Видишь, что ты наделал, человек?» – закричал Пип в камеру. «Если ты, конечно, человек. Если ты действительно Артемис-фаул». «Но неважно, что ты мог узнать, все равно теперь поздно». Пип приставил все еще дымящийся ствол автомата к голове опал. Она вздрогнула, когда горячий металл обжег ей кожу и умоляюще замычала. Было видно, что Пип хочет нажать курок, но никак не может этого сделать. «Он выполняет инструкции», — думал Артемис. «Ему приказано ждать до указанного времени. Иначе он не может быть уверен, что опал уже надежно спрятана в ядерном реакторе». Артемис отключил микрофон и направился к двери, когда его за локоть ухватила Элфи. «Нет времени», — сказала она, правильно поняв, что Артемис направляется домой. «Я должен попытаться спасти свою семью от новой стадии плана опал», — коротко ответил Артемис. «Осталось пять минут. Если я успею швырнуть то, что нужно в колодец с магмой, мы, возможно, избежим взрывов на поверхности». Командор Келп быстро прикинул варианты. Он мог приказать Артемису остаться под землей, но стратегически было выгоднее иметь на поверхности того, кто сможет выследить опал, если ей удастся бежать из Атлантиды. «Идите», — произнес он, — «капитан Малой проводит вас и дворецкий на поверхность. Оставайтесь на связи, если...» Он не договорил, но все присутствующие в комнате догадались, что он собирался сказать. «Оставайся на связи, если будет с кем держать связь».